2. .3. предательство иуды далее согласно книге страсти христовой события разворачивались следующим образом Христос посылает иуду в иерусалим чтобы купить еды беззаконный же июда икреки тогда послан быть в иерусалим от христа ради сненой купли Находясь в Иерусалиме, Иуда узнает, что за Христа обещаны деньги, и решает его предать. Описывается торг Иуды с архиереями, который интересен тем, что Иуда изображен как человек, достаточно простой и плохо представляющий себе, какую сумму он может попросить за свое предательство. Иуда требует 30 серебренников считая, что это очень много, хотя ему были готовы дать гораздо больше. В итоге обе стороны остались весьма довольны. Иуда, думая, что получил очень много, а архиереи потому, что так мало потратились. Иуда сообщил архиереям, что Христос собирается есть Пасху в дому Завидеове и обещал им привести погоню туда ночью. «И егда совещаша с ним, жидове, дабы ночью предать его им».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 Таким образом, книга «Страсти Христовы» описывает знаменитый поцелуй Иуды не в привычном сегодня смысле, как, дескать, знак страшникам схватить Христа, а просто как лицемерие предателя, притворившегося, что он верно служит своему господину, хотя уже предал его. Описанные события происходят в среду. До сих пор среда в христианской церкви считается днем воспоминания о предательстве Иуды, Затем книга «Страсти Христовой» описывает довольно подробный разговор между Христом, Богородицей, женами, мироносицами и Иудой. Суть его сводится к тому, что Христу грозит смертельная опасность, которую, как он понимает, уже не удастся избежать. Предатель Иуда показывает здесь свое лицемерие, якобы заботясь об избавлении Христа. В частности, Богородица просит Христа не ходить в Иерусалим и он обещает ей, говоря, что сходит с апостолами лишь в дом Завидеов. «Мать моя Мария, не Имам и Тиво и Иерусалим, но только мы в дом Завидеов». Сегодня комментаторы считают, что дом Завидеов принадлежал человеку по имени заведей но не исключено и другое толкование. Слово «Завидеов»?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 Это, кстати, не единственный пример, когда в Евангелиях появляются не распознанные комментаторами и переводчиками славянские слова и выражения, присутствовавшие в древнем оригинале. Еще один пример – знаменитые слова Христа, сказанные им перед своей смертью «или-или лама савахфани» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46 здесь явно проглядывает церковнославянское выражение алла алла лияся вртани то есть боже боже или ты от меня отвратился Именно так кстати старинные переводчики перевели эти слова Боже мой боже мой для чего ты меня оставил евангелие от матфея глава 27 стих 46 Поясним здесь, что в церковно-славянском языке частица «ся», которую сегодня мы ставим в конце, слова «слитно», раньше часто ставилась в начале слова и писалось раздельно. То есть вместо «отвратился» писали «ся», «отвратил». Кроме того, в церковно-славянском языке слово «меня» писалось как «мя». Сделаем еще замечание по поводу слова «алла». Известно, что «алла» означало «бог» но считается, что так Бога называли и называют лишь мусульмане. Но такое мнение ошибочно. Христиане, говорящие по-арабски, например, в Сирии, и сегодня употребляют слово «Аллах» вместо «нашего Бог». Более того, существуют примеры старых русских текстов, написанных православными людьми, где слово «Бог» передано как «Алла». Например, известные записки Афанасия Никитина а также монашеское облачение семёна Ульянова, захоронение которого было раскопано в Угличе, смотри книгу «Новая хронология Руси», глава 13.3. Впрочем, наш перевоз здесь ничем не отличается от синодального, там тоже сочетание «или-или» переведено как «Боже-Боже».